Лисы покидают деревню. Проснувшись, Хуфайцинь обнаружил, что его одежда пропала. Он был только в нижней рубахе и штанах. «Сяоху?» — позвал он. «Ты не знаешь, где моя одежда?» Недопесок из-под кровати отозвался, что одежду унес лис с горы. Хуфайцинь приподнял брови. «Что еще выдумал этот лисий демон? Он ведь не хочет, чтобы лисий бог отправился в мир демонов полуголым». Хувей между тем объявил людям, что лисы покидают деревню. Джао И и остальные зароптали. Они только-только устроили храм лисьему ему Богу. Показывайте, велел Хувей, и они отвели его в небольшое жилище на краю деревни, которое отрядили под храм. Лис с горы огляделся и небрежно бросил на алтарь, где обычно размещают статую божества, одежду Хуфайцини. «На ней кровь вашего бога», — сказал он. «Можете почитать ее, как святыню». Деревенские продолжали роптать и жаловаться главным образом потому, что деревня после ухода лисьего бога останется без защиты. Хувы прищурился. «Я поставлю защиту, если вы выполните то, что я вам поручу. Лисьего бога однажды будут искать. Возможно, это случится не через одно десятилетие». Скажите им, что лисы ушли на Лисью гору». «Запомнили? На Лисью гору». Деревенские пообещали это сделать. Хувей прищелкнул пальцами, и в светильнике вспыхнуло темноватое демоническое пламя. «Пока горит это пламя», — заявил он. «В эти края не сунется ни один демон». После Хувей пропал ненадолго и вернулся с объемным свертком под мышкой. Хуфайцинь потребовал объяснений. «Куда ты дел мою одежду?» «Выкинул», — ухмыльнулся лис с горы и бросил ему сверток. «Твоя новая одежда». «Выкинул», — возмущенно спросил Хуфайцинь, не спеша разворачивать сверток. «Почему?» «Не считая того, что от нее разит небожителями, и того, что она перепачкана кровью». Хуфайцинь нахмурился а от этого свертка разит демонами. «Разумеется, ведь это одежда из мира демонов», – кивнул Лис с горы. «Выбрал самую лучшую, ни разу даже не надевал ее». Видя, что Хуфей Цинь не думает разворачивать сверток, Хуфей сделал это сам. Внутри оказалось черное, расшитое золотом верхнее одеяние, и еще два золотых шелковых под него, а также пояс с замысловатой вышивкой. В демонической одежде тебе будет легче освоиться в мире демонов. Но и принарядиться стоит. Все-таки лисий бог. Он тормошил Хуфайциня, пока тот не согласился переодеться в демоническое одеяние. Одежда только выглядела тяжелой. На теле она почти не чувствовалась, несмотря на вышивку и отделку. Когда Хуфайцинь выразил удивление по этому поводу, Лис с горы рассказал, что одежду шьют портные из клана шелкопрядных демонов, поэтому она такая легкая и прочная. и Цинь задумался на мгновение и спросил. «А какие еще кланы есть в мире демонов?» Лис с горы почесал за ухом. «Миром демонов правят шесть великих семей. Клан Ху – лисьи демоны. Клан Мо – рогатые демоны. Клан Яо – оборотни клан Хуань – призраки, клан У – знахари, клан Гуй – поднимающие мертвых. Тысячи тысяч мелких кланов находятся в подчинении у каждого из них. «А императора у вас нет?» – удивился Хуфайцини. «Некогда был у владыка демонов, но сейчас этот ранг упразднен за ненадобностью», – сказал Лис с горы. «Великие семьи справляются сами». Ты, значит, из благородной семьи? протянул Ху Фейцинь. Что за сомнения в голосе? возмутился лис с горы. Кем еще я могу быть, если не благородным господином знатного семейства? Избалованным нахалом с дурными наклонностями? предположил Ху Фей Цинь совершенно серьезно. Так уж и дурными, оскорбленным тоном, сказал Хувей. То есть, со всем остальным ты согласен? невольно фыркнул Хуфейцинь. ф